«Марк!» Едва грузная фигура Жукова скрылась в суматохе толпы у входа в аэровокзал, Марк, проводив товарища, незамедлительно отправился к морпеху Виктору. Им владела тревога и досада. Отъезд Жукова в Россию он расценивал как серьезную ошибку, способную обернуться плачевными последствиями. План дальнейших действий, уже окончательно утвердившийся в его сознании, требовал слаженной работы именно трех людей, сплоченных общими интересами. Но тупой носорог Жуков ничего не желал слушать с стремлением к немедленному и, как ему казалось, спасительному бегству. Паникер – партнер ненадежный, а к тому же, как рассудил Марк, в той игре, что теперь предстояло, Жуков мог быть полезен в качестве фигуры технической, но да и только. Пусть улетает. На развитие событий его исчезновение не повлияет. Если расследования будут вести профессионалы, они в любом случае проанализируют распечатки телефонных контактов беглого десантника и вплотную займутся его связями. Сам собой вставал вопрос, продолжать ли привычное бытие прикидываясь ничего не ведающим обывателям, либо уклониться, что называется, от объятий противника. То есть, в принципе, последовать примеру Жукова. Виктора он застал в состоянии крайнего и беспросветного уныния. Облаченный в драные спортивные штаны и в облезлую футболку, он сидел за бутылкой пива на кухне. Лицо его было печальным и тусклым, как стакан с водой в дешевой забегаловке. Угрюмо пригласил Марка составить ему компанию, а затем поведал, что вчера его покинула супруга, переместившись к какому-то перспективному американцу. — Как она себе эти трусы купила? — горько изрек Морпех. — Я сразу просек. Идет измена родине, и измена затягивается. — Этого следовало ожидать, — пожал плечами Марк. Девка с университетским дипломом, с языком на хорошей работе. А теперь посмотри на себя. Грубиян, матершинник, лицо без определенных занятий, с уголовными замечу наклонностями. Но, может, оно и к лучшему. Что она свинтила, или что я с наклонностями, вяло поинтересовался Виктор. Что ты свободен от обязательств, объяснил Марк. «Поскольку сегодня твоя жизнь в корне поменяется, так что утри слезы, они тебе еще понадобятся». И не дожидаясь реакции компаньона на такое заявление, изложил ему суть случившегося с Жуковым. Виктор слушал его молча, поскребывая ногтем плотную щетину на подбородке. Что удивительно, никакого возмущения или недоверия перед тем, что за правилы самой ха -ха, демократической страны могли угробить сотни своих соотечественников и разворотить сердце Манхэттена, после чего преследовать с целью убийства тех, кто приблизился к их тайнам, Виктор ни в малейшей степени не выказал, приняв это как должное и вполне естественное. А Марк в какой уже раз скучно убедился в неправедности этого мира, понятной в общем-то, каждому. И в этом понимании существовало довольно циничное смирение, ибо без него невозможным становилось индивидуальное тихое процветание, либо устремление к таковому. «А если включить дурака?» — спросил Виктор. «Ничего не ведаем. Вообще какие претензии?» Проблемы Жукова пусть решает Жуков. Наши проблемы в том, что мы свидетели, сказал Марк. И не по делу окраженки в супермаркете. Нами займутся всерьез и предметно. А у тех, кто нами займется, поверь мне, логика бестрепетная. Цацкаться с какими-то невразумительными субъектами они не станут. Кто мы здесь? П мусор. И цена нам цена двух патронов. Но если ты большой оптимист, продолжай пить пиво и жди, когда сюда придут нехорошие ребята. Только я к тебе пришел не с советами, а с планами, как совместно выжить. Мы с тобой, ягодицы, одной и той же части тела, в которой одновременно и находимся. «Ты знаешь, — сказал Виктор, — жизнь штука непредсказуемая. Может, не все так и сурово, может, обойдется само собой». А мы с на куролесим чего и подставимся. Согласен, кивнул Марк. Вначале понаблюдаем за развитием ситуации, но со стороны. А как же работа, квартира? У меня есть деньги, сказал Марк, и я готов закрыть ими наши проблемы, наши действия, если таковые потребуются. Какие действия? Приподнял ломаную в шрамах бровь Виктор. «Нам надо устранить источник проблемы», — сказал Марк. «Мистер Уитни, если все замкнуто на нем, есть шансы выжить». «С ума сошел! Это только усугубит!» «Как раз нет. Он в гуще больших событий. А потому не так просто выявить причину недоразумений. У него наверняка десятки врагов. Мы в последних рядах подозреваемых. Но если по поводу известной нам темы существует коалиция, да, наша борьба безнадежна. Будем бегать. До первого полицейского, заметил Виктор. Почему? У меня найдутся комплекты подходящих документов. Да и у тебя тоже. Главное, исключить прецеденты с отпечатками пальцев. То есть существовать законопослушно и прилежно рассчитываться за покупки в супермаркетах. А жить где будем? У одной моей хорошей знакомой. Сегодня я тебя с ней сведу. Дама уже два месяца без мужского внимания. Ее приятель сидит за ограбление ювелирных лавок. Может, слышал? Там человек восемь по делу проходит. Дамочка нуждающаяся. Раньше пела в ресторане на Брайтоне. Сейчас списана с эстрады по возрасту. Но так ничего еще. «Денег за приют я ей подброшу». «Легенда такая. У нас неприятности с ментами. Надо на время запорошиться». «Тема ей знакомая и понятная. Отношение к теме привычно уважительное». «Но сразу предупреждаю. Фактор материальный для нее не главное». «Так, вас понял», — вздохнул Виктор. «Ты ни при чем. А мне, значит, как проституту отдуваться» ха как ты думал? Заодно отвлечешься от семейной драмы. Новые впечатления. Это жизнь. Я уже напел ей про красавца из морской пехоты. А там не крокодил какой-нибудь, как в песенке? Глаза, как две смородины, а ротик, словно щель? Эх, мама моя родина, и где моя шинель? Ну, тридцать килограммов тому назад я посчитал бы ее подарком судьбы», — сказал Марк. Но и сейчас не испытываю к данной леди чувства брезгливости. На неделю тебя, судя по всему, хватит, а большего, возможно, и не потребуется. Почему на неделю? Если враг агрессивен, за неделю он себя проявит, и мы вступим в противоборство». Длинным решительным глотком, допив пива из горлышка бутылки, Виктор принялся собирать вещи. К ресторанной певице в отставке Лили Квасневской Они прибыли уже под вечер, кряхтя от тяжести увесистых пакетов с бутылками и с нитью. Откровенно изучающий взор Лили, еще в прихожей остановившейся на Викторе, говорил о вожделениях брюнетки, приблизившейся к полувековому возрастному рубежу, достаточно откровенно, и путей к отступлению с той или иной стороны не предполагал. Застолье, призванное укрепить взаимные симпатии, было обильным и долгим. Горячо обсуждались разнообразные темы. Степень выпитого благотворно сказывалась на восприятии Виктором подувятшей эстрадной красотки. Взор его немигающих глаз прирожденного убийцы заметно теплел, останавливаясь на округлостях, призывно выпирающих из-под тугого декольте. С состраданием в голосе Лиля поведала об утрате дружка, надолго обосновавшегося в казенных стенах узилища. Даже всплакнула ненароком. Но, утерев слезы, приподнято заметила, что жизнь, тем не менее, продолжается. Да и вообще каждому свое. Когда часы пробили полночь, нисколько не церемонясь, она буквально за шкирку повела уяснившего свою роль морпеха в спальню. А Марк последовал в отведенную ему комнату. Разделся и улегся в постель. Снисходительно хмыкнул, прислушавшись к характерной возне, охом и вскриком, пробивающимся сквозь стены из соседнего помещения. Почувствуйте всю сущность междометий. В гамме доносившихся звуков ощущалась страсть и возвышенный апагей пламенной оратории. После некоторого анализа Марк уяснил, что солирует все-таки чувственная хозяйка дома, похоже, старавшаяся и за себя, и за кавалера. Утром следующего дня, выйдя на кухню, он обнаружил просто-таки семейную идилию: Лиля в одной прозрачной ночнушке, едва прикрывавшей бедра, жарила яичницу, а мускулистый морпех, одетый в ситцевые трусы до колен, пил кефир, заедая его домашним пирожком. Своим видом угасшая звезда местной эстрады ничуть не была смущена, как не был им смущен и ее новый сожитель. На мгновение смутился лишь Марк, но после припомнил, что спал с Лилькой не раз, в чем нет секрета ни для кого. А потому чего уж тут лицемерить? Позавтраков. Марк прилепил усы, окладистую бороду, нацепил на носочки укрепил на голове парик и натянул на него шерстяную вязаную шапочку. Расправил седые лохмы, свисающие на щеке, надел тяжелые строительные башмаки и грязноватую бесформенную куртку, напоминающую просторный балахон, сунул под мышку тяжелую трость. Вновь появившись на кухне, вызвал своим импозантным видом отрыв у бесстыдно милующейся парочки». «Напугал, сволочь!» — взвизгнула Лиля, испуганно прикрывая ладонями тугие груди. «Во, артист!» — Умыкнул Виктор. «Натуральный предводитель бомжей!» «Иду на разведку», — сообщил Марк. Он вышел из дома по черной лестнице через подвал и побрел к океану, постепенно проникаясь ролью городского бродяги. В пляжной зоне Брайтон-Бич и на его улочках подобных типажей встречалось немало. И публика лишь скользила по ним отчужденными взглядами, тут же отворачивая их. Ведь чужого несчастья и обездоленности мало привлекателен, и каждый спешит обойти его стороной, как бы не замечая со смесью сочувствия и эгоизма. По пути Марку встретилась парочка знакомых, рассеяно посмотревших на него и тут же прибавивших к ходу с участливым презрением покосился на пожилого бездомного патрульный полицейский. Захлопнул перед его носом дверь хозяин продуктовой ловчонки, куда он был сунулся за пивом. То есть, в образе, как понял Марк, он состоялся. Хромыляя, тяжело опираясь на трость, он, сгорбившись, словно под карой судьбы, продолжил свой путь в закоулке района. Прошел мимо свалки, запакованного в пластиковые мешки мусора, нырнул в тупик между гаражами и здесь, переведя дыхание, осмотрелся. Из-за угла, в сотни метрах отсюда, виднелся его дом. Дверь и кованая металлическая решетка, прикрывающая ее, были закрыты, ни малейших следов постороннего присутствия». Только глухой микроавтобус, припаркованный на противоположной стороне в ряду других машин, внушал подозрение. В нем вполне могли находиться наружники. Стоило возле автобуса пройтись, хотя вряд ли чего путного это бы дало. Наружка в России порой вычисляется по горке окурков, выброшенных из пепельницы автомобиля под бордюр тротуара. Но здесь, в Америке, курящие менты становились редкостью. Быстрым движением Марк подлез под ветровую доску гаража, обрамленную пластиком, нащупав в пыльной нише, загодя припрятанный здесь приемник. Присев за мусорными баками, посмотрел в оконце устройства, где виднелась кассета. Записанная пленка была отмотана на две трети. Жучок, установленный им в гостиной своего жилища, был настроен на спящий режим и начинал активную передачу лишь в том случае, если в покинутом доме появятся посторонние. Значит, они появились. Аппаратура, вывезенная им из Союза в эмигрантском багаже, сработанная техническими специалистами еще из бывшего КГБ, в очередной раз не оплошала. Сунув приемник в карман, он привстал и, уже не оборачиваясь на дом, Побрел прочь в сторону шумной кони Алленд-авеню. Ноги слушались его плохо, обморочно подкашиваясь, и трость в самом деле служила изрядным подспорьем. Вновь возвратившись к океану, он уселся под навесом, сунул штекер наушников в гнездо и, прикрыв ухо ладонью, включил воспроизведение. Нежно зашипела пленка, послышался какой-то звяк, затем протопали чьи-то шаги. После раздался жесткий мужской голос. «Он куда-то уехал, причем спешно. Смотри, свежая пара носок за дверью. Похоже, выпала из саквояжа». «Тут следы срочного сбора, это очевидно», — подакнул другой голос. Затем тренькнул телефонный звонок. После некоторой паузы жесткий голос поведал. «Эдди, звонил Майкл, второго русского тоже нет» но их вчера видели выходящими с сумками из его дома. На какой машине они уехали? Это отрабатывается. Похоже, у них какая-то банда. Разберемся. Принимайся за дело. Мы все должны осмотреть. Ты глянь, сколько у него тут дискет. Складывай в сумку, все до единой, как приказано. После в наушники раздались какие-то технические звуки. Похоже, сыщики производили обыск в его жилище, переворачивая мебель, простукивая стены и пол. «Здесь работает передатчик!» — донеслось внезапно с интонацией испуга и гнева. «Сукин сын слушает нас!» Марк неверной рукой выключил приемник. Сердце подпрыгнуло к горлу и тут же стремительно упало вниз, заныв болезненно. Тяжело вдыхая упругий океанский воздух, Он силой воли заставил себя вновь включить аппарат. Но ничего, кроме неясных шорохов, на пленке уже не было. Невольно стало жаль мощного жука штучного производства, наверняка конфискованного. Да и много чего было жаль. Он поежился, унимая лихорадку испуга. «Дошло!» Те, кто начал охоту за ним, легко переиграли его хитроумный, казалось бы, ход со сторожевой техникой. Вычислить радиус действия передатчика также не представило для них труда. Значит, район блокирован и набит ищейками. Но горячие, безуспешные розыски прошли еще вчера. Они наверняка пытались обнаружить его неподалеку от дома, в машине с приемным устройством в руках. Если расспросить публику, откроется, что вчера в Бруклине шерстили всех водителей без разбора, только это уже не актуально. Словно в подтверждение его мыслям вдруг взвыла поблизости полицейская сирена, а после на дощатый помост набережной выкатилась бело-голубая машина. Машина притормозила возле него». Скосившись, Марк поймал на себе взгляд патрульного черного с плохо выбритой злобной мордой. Тот что-то сказал своему напарнику. После махнул рукой с бледной ладошкой, и машина неспешно покатила по грымхающему настилу прочь. Мечтая об уютной квартире Лили, о кухне, куда заглядывали ветви старого дерева с золотыми осенними листьями, о покое чистенькой спальни, Марк спустился к океану и, увязая тяжелой обувью в сером песке, побрел прибрежной полосой в сторону убежища. Шансы напороться здесь на саглядатую или полицию маловероятны. Опасность несла в себе улица, значительный участок которой он сейчас срезал, но другой участок так или иначе предстояло пройти напрямую. С некоторым удовлетворением он вспомнил о трех бутылках коньяка, принесенных вчера к Лиле. Две из них точно остались целехоньки. Вынести предстоящий день трезвым было невозможно.